От моего дома до маминого можно добраться пешком за 45 минут, если идти самой короткой дорогой и подолгу не ждать зеленого на переходах. Путь лежит мимо трех торговых центров, расположенных как бы в вершинах чуть скособоченного треугольника. В одном из них есть кинотеатр, и в дни громких кинопремьер стоянка у входа забита машинами. Двухполосный автомобильный мост пересекает узкую речку, которая разливается в сезон дождей и почти полностью пересыхает в разгар лета. Иногда вонь стоячей воды и гниющего ила доходит до маминых окон. Берега плотно застроены, сплошь элитные жилые комплексы и пятизвездочные отели, непременно упоминающие вид на реку на своих сайтах. На заборах вокруг стройплощадок висят гигантские щиты с рекламой индийских мыльных опер и косметических средств для отбеливания кожи. Утренний поток машин замирает на каждом углу. Вся Пуна сплошная дорожная пробка. Каждый взрыв воя клаксонов бьёт по ушам. Я всерьёз опасаюсь оглохнуть. Скоро наступит зима. Будет резкое похолодание, жизнь застынет, замедлится. Зимой люди вялые и неспешные, резкие движения чреваты шизофренией и больным горлом. Уже на Маминой улице я прохожу мимо лавки зеленчадца Хины. Раньше она торговала с тележки на улице, а теперь стала владелицей настоящего магазина. Делиб говорит, что она является собой образец современной индийской истории успеха и что о ней надо написать книгу. Я машу ей рукой, но она меня не замечает, не видит. У неё отслоение сетчатки, но она не желает ложиться на операцию. Рядом с её магазинчиком парикмахерская под названием Рай для волос Муниры. Дели поднажди заметил, что фраза построена криво. Получается, что в раю пребывают только волосы самой Муниры, а всем остальным рай не светит. Чуть дальше аптека, где продаются электроприборы, а прямо напротив, на другой стороне улицы, магазинчик электроприборов, где незаконно торгуют лекарствами. У калитки при входе на территорию жилого комплекса меня приветствует старый привратник. Я жду лифта, здороваюсь с миссис Рао, которая хмурится, глядя на меня, а её померанский шпиц гадит прямо на пол у цветочного горшка. Грязь намертво въелась в прогнившие швы между напольной плиткой. Плитка расшатана и болтается под ногами. Ремонта в доме не было много лет. Он потихонечку рушится, подобно многим другим домам в Пуне. Я вхожу в мамину квартиру, открываю дверь своим ключом. Я себе сделала дубликат. В прихожей курится семь ароматических палочек. Я кашляю, мама выглядывает из кухни. Я слышу запах арахиса, жарившегося в масле вместе с семенами тмина. Я снимаю кроссовки, как обычно, не расшнуровывая. Холодный пол пахнет молоком с лимонным сорго. Окно кухни выходит на восток. В окно льётся свет. Мама, тёмный силуэт у плиты, она опрокидывает в кастрюлю миску разбухшей тапиоки, накрывает кастрюлю крышкой и оборачивается ко мне. Ты уже позавтракала? Я отвечаю нет, хотя я уже завтракала. Я накрываю на стол, как мы привыкли, ставлю стаканы для воды и простокваши, не кладу ложку для мамы, потому что ей нравится есть руками. Она расставляет мисочки с острым перцем: красный сухой, молотый в порошок, зелёный свежий и мелко нарезанный. Кастрюля ставится прямо на стол, и когда мама снимает крышку, над столом поднимается облако ароматного пара. Я беру себе щедрую порцию, шарики тапиоки рассыпаются по тарелке, оставляя блестящие следы. Отправляю в рот первый кусок. К чего не хватает? Чего не хватает? Соли, лимона. «Картошки?» Мама откусывает кусочек и медленно жует, откинувшись на спинку стула. Я жду, что она психанет. Но она молча встает и идет в кухню. Я слышу, как открывается и захлопывается дверца холодильника. Слышу, как мама гремит посудой. Она возвращается с крошечным подносом и ставит его на стол. На подносе солонка и мисочка с лимонным соком. «А как же картошка?» В Сабудано к чаде никогда не кладут картошку. Ты всегда раньше клала. Она медлит с ответом. Сегодня картошки не будет. Я гоняю по тарелке шарики тапиоки и смотрю на неё. Не надо так на меня смотреть. У тебя несерьёзный подход. Она смеётся, запрокинув голову. Я вижу кусок пережёванной тапиоки, прилипший к её зубам. Несерьёзный подход к чему? Зачем ты сказала дилипо, что я вечно вру? Я такого не говорила. Теперь мне действительно начинает казаться, что её забывчивость очень удобное свойство. Замечательная отговорка, чтобы не отвечать за свои слова и поступки. Мне кажется, это нечестно, она так легко забывает о прошлом, в то время как я переполнена прошлым почти до отказа. Я заполняю воспоминаниями блокноты, шкафы, целые комнаты, а она, моя мать, погружается в благостный туман забвения. С каждым днём глубже и глубже. Она откусывает ещё кусочек. Говорят, что когда начинает отказывать память, пробуждаются другие способности. Какие способности? Кто-то видит свои прошлые жизни, кто-то беседует с ангелами, у кого-то открывается дар ясновидения. Ты сумасшедшая. Я вынимаю из сумки блокнот, открываю последнюю страницу и добавляю сегодняшнюю дату к списку на 40 с лишним пунктов. Рядом с датой пишу: "картошка". Мама щурится, глядя на блокнот, и качает головой. Как тебя терпит твой муж? Что ты вообще понимаешь в семейной жизни, если ты даже не замужем? Когда я говорю, мама шевелит губами, и у меня мелькает мысль, что она мне беззвучно суфлирует Мы уже говорили такое раньше. Те же слова, те же фразы. Я жду ответа, но время идёт, и молчание затягивается. У меня вспотели подмышки, и всё внутри вздыбилось. Она улыбается. В ярком солнечном свете её зубы кажутся нечеловечески острыми. По-моему, ей нравятся эти неловкие паузы в преддверии очередной бурной сцены. Моё сердце бьётся быстрее, дыхание учащается. Я тоже готова к схватке. Легонько похлопав меня по руке, она тычет пальцем в мой блокнот. Вместо того, чтобы переживать о моём сумасшествии, ты бы лучше пообеспокоилась о своём. Я смотрю на свой список, на ровные линии и колонки и беззвучно захлопываю блокнот. Шарики топиоки у меня на тарелке уже начали подсыхать. Окал страстей потихонечку остывает. Через пару минут мы забудем о резких словах, сказанных друг другу. На капот немного лимонного сока в чашке с горячей водой, мы идём на балкон. На верёвке сушатся мамины бюстгальтеры, старые и застиранные, латанные и перелатанные. Выкинь их и купи себе новые. Я прикасаюсь кончиком пальца к тусклому кружеву на одном из самых заношенных экземпляров. Зачем? Кто их видит? Внизу во дворе младенец заходится плачем на руках у няни. Женщина яростно укачивает орущего малыша, и о чём-то беседуют с привратником истошные вопли ребёнка напоминают крик зверя, которому больно мы сидим молча и ждём, когда он устанет кричать, но ор продолжается без перерывов няня всё так же неистово укачивает своего подопечного, тяжело дышит, в панике озирается по сторонам и, наверное, надеется, что хозяева ничего не услышат я говорю: "Не понимаю, почему ты не хочешь купить себе новые бёсгалтеры?" Я не планировала возвращаться к этому разговору, но почему-то вернулась. Ребёнок по-прежнему плачет. Я гадаю, чего он хочет, и сама толком не знаю, почему меня это волнует. Я должна быть примером. Примером кому? Тебе? Нельзя всё время переживать, что скажут другие. Не всё в этой жизни показуха для мира. Иногда мы делаем что-то лишь потому, что нам так захотелось. Если бы наши с ней разговоры были картой маршрутов, то все дороги неизбежно сходились бы в этом пустынном тупике, из которого нам не выбраться при всём желании. Я знаю, к чему всё идёт, но глотаю наживку. Ты считаешь, я делаю что-то, чего мне не хочется? Она изображает великодушный порыв уклониться от разговора. Давай не будем опять начинать. Категоричный отказ от уловок. Ты сама начала. Встречный отказ. Не заводись. Это неважно. Уже не прикрытая злость. Для меня важно. Дальше всё развивается по предсказуемому сценарию. Она спрашивает, почему я никак не оставлю её в покое, почему вечно набрасываюсь на неё, словно бешеная собака со скаленными клыками. Тебе больше нечем заняться, говорит она, кроме как издеваться над собственной матерью. Не замешкавшись ни на секунду, я говорю, что она всю жизнь думает только о себе. Она делает обиженное лицо, но лишь на секунду. А что в этом плохого, когда человек думает о себе? Я упираюсь в обычный тупик. Дальше хода нет. Я хочу перечислить по пунктам, что в этом плохого, но никогда не могу подобрать нужных слов. Хочу спросить у неё, что такого ужасного в том, чтобы прислушиваться к желаниям других и делать что-то приятное близким людям. Мама всегда избегала любых притеснений, избегала всего, что виделось ей посягательством на её драгоценную свободу: брак, диеты, медицинские обследования. В ходе этого бегства длиною в жизнь она растеряла весь лишний жир, так она называет людей ей неприятных. Говорит, что её не привлекает общество самодовольных унылых невежд и никогда не привлекало. Неприязнь, кстати, была обоюдной. Многие мамины сверстники в клубе давно от неё отвернулись. Родственники старшего поколения, питавшие нежные чувства к малышке, которую они её помнят, либо охвачены старческой немощью, либо мертвы. Да, рядом с мамой есть люди, которые её любят, но мне кажется, их исчезающе мало. Мне кажется, мы всегда были одни. Она сама выбрала такую жизнь. Возможно, в ней есть свои плюсы, но лично мне видится только минусы. Сплошные потери. А оно действительно того стоит? Она сама верит, что оно того стоит. Я пытаюсь представить, что она чувствует, когда я ухожу, возвращаюсь обратно к Делипу, а она остаётся одна. Может быть, для неё это был вовсе не выбор, просто однажды она придумала себе путь не такой, как у всех остальных. и идёт по нему исключительно в силу привычки, потому что не знает других путей. Я давно собираюсь спросить: ты столько лет убегаешь от всех и вся, неужели тебе ни разу не захотелось остановиться и крикнуть: я здесь, почему вы за мной не бежите? Может быть, ей как раз и хотелось, чтобы её догнали, вернули домой и убедили, что она им нужна, что им без неё очень плохо. Но все эти вопросы растворяются в небытии, когда я вижу, как мама сидит, откинувшись на спинку стула, и потягивает свою кислую воду. Она закрыла глаза и что-то тихонечко напевает под аккомпанемент воплей младенца.